Глава первая. Стеклянный дом. Среда. 2 декабря 1964 года. Вам звонила графиня Шелторп? Спросила Айрис насчет меня. Графиня? То есть тетя Гвендолин? Дэвид Вентвард посмотрел на Арис с таким удивлением, словно она поинтересовалась, не звонил ли сегодня генерал Деголь. Удивляться, если честно, было чему. Айрис и сама удивилась когда ее пригласили в поместье Шелтерпов. Да и просто тому, что графиня знала о ее существовании, тоже удивилась. Они виделись всего один раз здесь, в поместье Эберли. И Айрис была уверена, что леди Шелтерп с высоты своего титула и колоссального самомнения забыла о ней через секунду после того, как Дэвид Вентвард их друг другу представил. «Да, ваша тетя», — кивнула Айрис. «Мне позвонили от мистера Батискомба». Дэвид отложил вилку и нож, и Айрис невольно повторила его движение. Они ужинали в столовой Эберли, как это обычно бывало в те дни, когда Дэвид оставался в поместье, а не уезжал по делам в Лондон. Дэвид растерянно улыбнулся. «Что происходит? Тетя Гвендолин мне не звонила. Мистер Батискомб тоже?» «Нет, мистер Батискомб...» Не занимается этим лично. У него полно помощников, секретарей, поверенных, помощников поверенных. Кто-то из них сегодня позвонил мне. Реджинальд кипинг Не слышала о таком. Айрис только пожала плечами. кипинг был слишком мелкой сошкой, чтобы общаться с такими важными клиентами юридической фирмы Мэдвин Перри, Батискомп и партнеры, как сэр Дэвид Вентрофт. Так вот, — продолжила Айрис, — мистер Киппинг предложил мне приехать в имение Шелторпов ненадолго. Разумеется, не просто приехать, а помочь кое с чем. Я сказала, что в целом не против, но я ведь работаю здесь у вас. Тогда он сказал, что леди Шелтерп вам позвонит, и вы точно не откажете своей дорогой тетушке и разрешите мне на несколько дней отлучиться из Эберли. «Дорогая тетушка, не самый приятный человек. Конечно, вы сможете поехать, если хотите. Но если не хотите и вам неловко отказывать, то я скажу ей, что не отпускаю вас». Дэвид покачал головой. «Звучит ужасно, знаю. Как будто я на самом деле могу вам что-то запретить. Но тетя Гвендалин поверит, что я действительно могу распоряжаться вами и решать, ехать вам куда-то или не ехать». «Как мой работодатель вы вообще-то можете?» — заметила Айрис. «В разумных пределах». «Если хотите, конечно. Езжайте. Но я так и не понял, зачем». «Помочь с библиотекой графа. Найти там кое-что». «Вы имеете в виду покойного графа?» — спросил Дэвид. «Я что-то не слышал, чтобы Джулиос интересовался книгами. Он вряд ли сможет отыскать в доме библиотеку без помощи прислуги». Покойного того, который недавно... К которому вы ездили на похороны. Айрис бессильно выдохнула, почему она опять говорит какие-то глупости. Конечно, Дэвид Вентворд понял и без ее пояснения, что покойный граф Шелтерп и граф Шелтерп, на чьи похороны Дэвид ездил в конце ноября, один и тот же человек. Арис взяла вилку с ножом, и сделала вид, что очень увлечена отрезанием кусочка от лежащего на ее тарелке филе. Опять это начиналось. Она спокойно, уверенно и здравомысляще обсуждала с Дэвидом Вентвортом свою удивительно скучную работу в библиотеке Эберли или даже расследование убийства. Но стоило сойти с этой колеи, и она начинала путаться, мямлить и делать глупые пояснения. «И что там с библиотекой?» Дэвиду, видимо, на самом деле было любопытно. «Насколько я знаю, все ценные книги давным-давно продали. Но да, дядя Родерик очень много ей занимался, постоянно что-то переставлял и улучшал». «Как я поняла, библиотека очень большая», — начала Айрис. «Думаю, примерно как здесь». «Точно не меньше». Дэвид чуть нахмурился, вспоминая. И что же вам хотят поручить? Найти одну конкретную книгу. Айрис помолчала, раздумывая, могла ли она рассказать Дэвиду про эту щекотливую ситуацию, как выразился Реджинальд Киппинг. Она им очень нужна. Дело в том, что граф... Он составил завещание. Точнее, завещание для него составила юридическая фирма мистера Батискомба. Так вот. Он распорядился передать некоторые из дорогих ему вещей друзьям и родственникам. Они не особенно ценные, просто памятные. Одному своему другу Родерик Шелтерп завещал книгу. Зачитывать завещание будут в следующий четверг, а сейчас поверенные приводят дела в порядок или еще что-то такое юридическое делают. И пока они готовились, то поняли, что не могут найти ту самую книгу из завещания. Они не знают, где она стоит и даже как выглядит. И никто не смог понять, по какому принципу книги расставлены в библиотеке, хотя какой-то принцип определенно есть. Они обязаны передать эту книгу, и будет очень неловко, если придется, сказать, что она потерялась. Отправили бы кого-нибудь из слуг, пересмотреть все полки. Пожал плечами Дэвид. Они про это думали, но, кажется, в доме и так недостаток людей. Мистер Киппинг сказал, прислуга и так еле справляется. Дэвид усмехнулся. Недостаток людей. Правильно я будет сказать, что тетя Гвендолин очень экономна. Клей Хиткорт огромный, больше Эберли раза в два. А в доме прислуги человек пять не больше. Я не представляю, как они все успевают. Вот поэтому они и решили меня пригласить. Нанимать на несколько дней совершенно незнакомого человека и пускать его в дом ваша тетка не хочет. Она вспомнила, что я делаю что-то похожее в Эберли, привожу в порядок библиотеку, и раз ваше столовое серебро до сих пор на месте, то мне можно доверять». Дэвид поднял глаза от тарелки и посмотрел на Айрис. Снова с сомнением. А не проще купить такую же книгу, или это «Альт Мануций»? Дэвид имеет в виду книгу, отпечатанную в типографии альда Мануция», выдающегося венецианского печатника конца 15-го, начала 16 века. В самой книге ничего особенного нет, но она с дарственной надписью от автора. Автор жив, мог бы подписать заново. Умер пару лет назад. А то, что в книге есть надпись, указано в завещании. Покойный граф включил в него что-то вроде послания своему другу с объяснением, почему ему так дорога эта книга. Точнее, мне не объяснили. Они не могут разглашать то, что написано в завещании раньше времени. Или не хотят, я не знаю. Айрис снова вернулась к Филе. «Но я хочу поехать. Получается, я помогу вашей тетушке...» И еще увижу что-то интересное, настоящий тюдоровский особняк. Да, это будет интересно, но не уверен, что приятно. Мне никогда не нравилось в клейхит зимой. В нем окон больше, чем стен. Красиво, но холодно. И не рассчитывайте, что радушие хозяев будет вас согревать. Заметив, как у Айрис расширились глаза, Дэвид добавил. Подумал, надо сразу предупредить. «Пытаетесь меня отговорить?» «Разве что чуть-чуть», — признался Дэвид. «Но я понимаю, что вам здесь не особенно весело». «Но я сюда и не за весельем приехала, меня все устраивает». Айрис нисколько не кривила душой. Она на самом деле не скучала, на это не было времени. Она едва успела дух перевести после того, что происходило в Эберли в сентябре, а, оказывается, уже наступил декабрь. Пора уже о подарках на Рождество думать. Впервые за последние несколько лет Айрис вспоминала о подарке для матери без неприятного, отчасти даже стыдного внутреннего напряжения. Айрис подрабатывала, пока училась в колледже, но этих денег хватало разве что на карманные расходы. Она все равно, как ни крути, жила на деньги матери, и, получается, подарки ей покупала на ее же деньги. Когда-то давно она пробовала делать что-то своими руками, но рукоделие не было сильной стороной Айрис. Родись она на сто лет раньше, стало бы позором семьи. Такими страшненькими и перекошенными были ее вышивки, шарфы и салфетки. И вот, наконец, пришло то время, когда она стала зарабатывать достаточно, чтобы жить без поддержки матери и даже откладывать деньги на хороший подарок. Айрис как раз собиралась в ближайшие выходные поехать в Лондон, походить по магазинам. «И когда вы собираетесь в Клейхит?» спросил Дэвид. «Сначала я подумала, что могу начать с понедельника, но потом засомневалась. Вдруг я за три дня не успею, может, лучше с пятницы. Я могу уехать отсюда после обеда, переночевать дома, а утром сесть на поезд». Я посмотрела расписание ехать около трех часов. «Я могу вас туда отвезти, но только в выходные», — сказал Дэвид. «Думаю, будет даже лучше, если вы приедете в Клейхиткорт со мной». Айрис всегда поражалась этому умению Дэвида. Даже самая мягкая его просьба или совет приобретали отзвук распоряжения, которое не может не быть исполнено. Каждый раз, когда она забывала об этом, «Какая-нибудь мелочь», напоминала кем на самом деле был сэр дэвид вентвард теперь уже не наследник а обладатель огромного состояния владелец поместья эберли и ее работодатель Анна, просто айрис розмари бирн которая всего полгода назад училась в сомервилл колледже а сейчас приводила в порядок библиотеку в эберли Работу ей предложил один из преподавателей, профессор Мэнтон Уайт, хорошо знакомый с Вентвортами, и Айрис согласилась почти не раздумывая. Для нее выбор между тихой библиотекой в сельской глуши и работой в школе для девочек был очевиден. «Я могла бы взять выходной в пятницу, а в субботу поехать с вами в Клейхид», предложила Айрис. Она не сказать, что боялась являться перед грозной очи леди Гвендолин Шелтер поодиночку, но думала, что с Дэвидом все же будет проще. «Если у вас нет других планов?» «Ничего важного». Айрис улыбнулась. «Хорошо, тогда поедем вместе». Дэвид улыбнулся в ответ, а потом спросил. «И, кстати, что это за книга? Та, которая пропала?» «Автор Питер». Этеридж. Называется «Ворон вещей». «Странное название». «Что за вещи? И о чем книга?» «Не представляю», — ответила Айрис. «Я слышала об Этеридже, но ничего не читала». Суббота, 5 декабря 1964 года. Три дня спустя, утром субботы, Айрис завтракала у себя дома, в знакомой уютной столовой, за знакомым, застеленным льняной скатертью столом, под знакомым розовым абажуром. Айрис знала, что после того, как она уехала в Оксфорд, мать перестала готовить настоящие плотные завтраки, обходилась кофе и тостом с мармеладом. Но когда Айрис оказывалась дома, то утром ее каждый раз ждало целое пиршество. А вот и сейчас, на тарелке рядом с пышной горкой яичницы болтуньи Лежали помидоры, кусочки бекона и пирамидка поджаристых хаш-браунов. Все было неимоверно вкусно, но Айрис почему-то больше всего хотелось хлопьев из красной коробки, стоявшей в кухне на холодильнике. Она сто лет их не ела, самых простых, заурядных хлопьев, которые готовятся за минуту. Видимо, по этой причине слишком быстрое приготовление солнечный джим Был объявлен в Эберли персоной нон-грата Солнечный Джим рисованный персонаж Маскот. Хлопьев марки Форс. Миссис Хендерсон не потерпела бы его присутствия на своей кухне. Айрис подумала, что мать тоже оскорбится, если она не доест заботливо приготовленный для нее завтрак, и вместо этого насыплет себе хлопьев. Под окном остановилась машина. Хлопнула дверца. Айрис покосилась в сторону окна, а потом на часы. Дэвид Вентвард обещал заехать за ней между половиной девятого и девятью. Мать, сидевшая напротив, понимающе усмехнулась. «Не надо делать такое лицо», — сказала Айрис. «Он просто оказывает мне небольшую услугу». «О, конечно», — ответила Лора Бирн. Айрис хорошо знала этот притворно соглашающийся тон, который означал, что мать всего лишь пошла на временное тактическое отступление и обязательно вернется к этому вопросу. Чтобы предотвратить повторное нападение, Айрис решила пояснить. «Есть разница. Приеду я в Клейхеткорт как библиотекарь или как друг одного из членов их семьи. Понимаешь?» Мать покачала головой. «Зачем ты вообще туда едешь?» Тебе хочется терпеть снобизмы и великосветские замашки, выжившей из ума старухи? Может, она еще кланяться себе заставит? Мне интересно посмотреть на поместье, на библиотеку. И не думаю, что я буду постоянно видеть леди Шелтерп». Айрис налила себе кофе и спросила. «Тебе налить?» «Нет, пока не надо». «Он остынет, а я люблю горячий». Мать посмотрела на Айрис с тревогой. И почему тебе не сидится на одном месте? Мне кажется, эти люди... Тебе будет тяжело с ними. Ты говорила то же самое, когда я собиралась ехать в Эберли. Но, видишь, все хорошо. Дэвид Вентвард, почти что твой ровесник. А эту графиню, наверное, еще при королеве Виктории воспитывали. Я знаю таких. Смотрят свысока на всех, у кого нет ни титула или хотя бы денег. Айрис думала, что Гвендолин Шелтерп смотрится высока даже на тех, у кого есть титул, но поменьше, чем у нее, виконтов или баронов, например. И да, она была именно такой, как мать и думала, высокомерной, властной, язвительной и несносной. Но Айрис не собиралась с ней часто встречаться. Пожив в Эберле, она уже понимала, как все устроено в этих огромных домах. Каждый занимается своими делами, а не сидит в гостиной, ожидая, когда кто-то придет побеседовать о погоде. Можно не видеть тех, с кем живешь в одном доме целыми днями. Айрис отпила кофе и чуть не закашлялась. Она уже успела отвыкнуть от настолько крепкого и горького. С улицы опять донесся звук открывшейся и закрывшейся двери. На этот раз Айрис выглянула в окно. Дэвид Эвентвард оставивший машину через улицу, шел теперь к их двери. «Мне пора». Айрис отставила в сторону чашку с недопитым кофе. «Давай, беги». «И знаешь что? Веди себя с этим Дэвидом Вентвортом, как он. Не бойся показывать, что тебе кто-то нравится». «С чего ты взяла, что мне...» Айрис по взгляду матери поняла, что отпираться бессмысленно. «И я не боюсь. Боишься». «Боишься, что твои чувства не примут, так что делаешь вид, что их никогда и не было». «Ничего подобного!» — резко ответила Айрис, разозленная тем, как остро кольнули ее эти слова, потому что это была правда, как бы она ни отпиралась. Пока они ехали по Лондону с его быстрым, суетливым движением, то почти не разговаривали. Дэвид следил за дорогой, а Айрис старалась не отвлекать его, зато потом они говорили много, почему-то в машине это выходило проще, чем в Эберли, когда они ужинали в столовой или встречались в библиотеке. И они даже умудрились ни разу не свернуть на волновавшую обоих, но все равно болезненную тему смерти леди Клементины и суда, который должен был состояться уже скоро. Дорога до Клейхета, городка в Хэри-Форшере. На машине занимало часа 2-2,5. Правда, по словам Дэвида, на настоящий город Клейхет не тянул. Там было меньше 300 жителей. Раньше город был большим, для тех времен, конечно, чуть ли не 10 тысяч человек. Вокруг ходили стада овец, а в городе работали ткачи. Потом спрос на шерсть начал падать. Дела шли все хуже и хуже, рабочие уезжали, а потом все окончательно встало. «Городок уменьшается и хереет. Даже когда я был маленьким, он выглядел гораздо живее, чем сейчас. Мы гостили у шелтерпов два раза в год минимум», пояснил Дэвид. «Правда, сюда ездили только летом, а зимой в другое имение». У восточных графствах тот дом был новее и теплее. К сожалению, потом... Шелтерпы его продали, и нам приходилось каждый февраль мерзнуть в Клейхиткорте. Дэвид не сказал этого прямо, но Айрис догадалась, что имение пришлось продать из-за сложностей с деньгами. Раз городок херел, то и Шелтерпы вряд ли процветали. Если у них, конечно, не было иных источников дохода. Клейхиткорт Айрис увидела издалека. Серое каменное строение — возвышалась над холмистой пустошью. Летом или весной, когда пустошь была зеленой, а небо ярко-голубым, Лейхиткорт наверняка смотрелся нарядно и величественно. Сейчас под плотными низкими облаками и сквозь туманную дымку он выглядел одиноким. С такого расстояния оказалось, что дом целиком состоит из одних только башенок и шпилей. Айрис вспомнила слова Дэвида о том, как холодно в доме зимой и поежилась, несмотря на то, что в машине было тепло, даже жарко. «Отсюда похоже на замок», — сказала Айрис. «А вблизи — на теплицу», — усмехнулся Дэвид. «Забавно, но я на втором курсе писала эссе про шелтерпов. Не совсем про них, скорее из-за них». «Интересное совпадение», — «А что за эссе? Вы изучили всю их историю со времен битвы при Гастингсе?» «Нет, только кульминационные моменты. Вы ведь знаете про их знаменитый часослов?» «Один из колледжей захотел его купить. Разгорелись споры, и нам задали написать эссе на тему». Арис задумалась. «Точно не помню, но примерно так». Имеет ли некий предмет научную и историческую ценность просто по факту своей принадлежности известной семье? Мне пришлось изучить, чем Шелтер П известны, кроме того, что им пришлось продать часослов. И что вы написали? Что такой предмет имеет ценность. А что написали бы вы? Дэвид на секунду отвел взгляд от дороги: Мне трудно быть объективным, произнес он со своей обычной сдержанной улыбкой, которая как будто на что-то намекала, но ничего не объясняла. Айрис только хмыкнула. Она очень туманно представляла, как ощущал себя человек, чья семья была известна и влияла на ход истории, и которые до сих пор, как в средневековье, принадлежали целые деревни. Дэвиду принадлежали и земля, и стоявшие на ней дома, и он мог бы приди в голову такое желание выдворить всех арендаторов, как его предки порой делали. Они просто упразднили деревню Эберли и снесли все крестьянские дома, чтобы дом окружали лишь парк и лес. Конечно, сейчас с новыми законами это было не так просто сделать, потребовалось бы много лет ждать истечения договоров со всеми арендаторами. Но чисто теоретически... Дэвид обладал такими возможностями. Клей Хиткорд все рос и рос, прямо на глазах, отращивая новые, только что бывшие невидимыми башенки, эркеры и пристройки. «Какой же он огромный!» — выдохнула ошеломленная Айрис. «Да, строили с размахом. И поддерживать все это в пристойном состоянии очень сложно. А если не поддерживать...» то заведется бурый гниль или еще что-нибудь. Внутри все деревянное. Эти старые дома, конечно, очень красивые, но требуют много внимания. И денег тоже. У шелтерпов с деньгами не очень, осторожно поинтересовалась Айрис. Она поняла, что Гвендолин шелтерп очень экономна, но не знала, чем это вызвано. Стесненным финансовым положением или же особенностями характера. «Не очень», — подтвердил Дэвид. «Если бы не приданная тетя Гвендолин, то я не знаю, что было бы. Может, передали бы поместье в Национальный траст. Я на всякий случай спрошу, как мне правильно к ней обращаться. Леди Шелтерп? А к ее сыну Лорд Шелтерп, так? Все верно. Сейчас у них гостит сестра покойного графа. Она леди Изабель. «Если полностью, то леди Изабель Томпсон». «Но ни в коем случае не леди Томпсон. У ее мужа нет титула», — пояснил Дэвид. Таким тоном, словно ему было неловко за все эти правила. «Еще может приехать дочь тети Гвендолин, леди Элеонора. Кажется, на этом все». Арис почувствовала желание вытащить из сумки блокнот и все записать, но решила, что ей все же хватит ума запомнить пару имен. Не надо слишком много об этом думать, добавил Дэвид Вентвард, немного помолчав. Они такие же люди, как и все остальные. Нет, не такие же. Вернее, они не считают себя такими же. Как и вы, сэр Дэвид Вентвард, хотела она добавить, но промолчала. В отличие от Эберли, Клей Хиткорт не мог похвастаться ни клумбами, ни мостиками, ни розарием, ни тем более садовым лабиринтом. Дом стоял посреди огромной, почти бескрайней лужайки. Ее безупречную гладь нарушали лишь несколько дорожек и зеркало узкого пруда прямо напротив главного входа. Клей Хиткорт оказался настоящим дворцом, и Дэвид не обманул. Окон в нем было больше, чем стен. Они выстроились по фасаду плотными рядами, и каменные промежутки между ними были, кажется, ровно той толщины, чтобы удерживать всю эту конструкцию от обрушения, и не дюймом шире. Наверное, настоящее чудо по меркам XVI века, когда аристократы наконец-то смогли позволить себе жить не в толстенных замках, способных защитить от внезапного нападения, а в красивых и изящных домах. Ровно посередине фасада над крыльцом Вверх поднималась круглая башенка, на вершине которой два мраморных зверя держали щит шелтерпов. Слева, судя по раскидистым рогам, стоял на задних ногах олень, а справа, скорее всего, волк. Хотя с такого расстояния было не разобрать. Машина подъехала к самому крыльцу, и оттуда геральдических зверей, да и саму башенку, уже не было видно. Тяжелая и удивительно приземистая для такого воздушного сооружения дверь распахнулась. Молодой мужчина, почти юноша, в форме лакея быстро дошел до машины, открыл дверь для Айрис, а потом и Дэвида, и сразу же занялся багажом. Чемоданом и небольшой дорожной сумкой, пока женщина в синем платье приветствовала гостей на крыльце. Холл оказался большим и темным, и Айрис... Пока отдавала горничное пальто, мало что успела рассмотреть, только заметила широкую резную лестницу и пейзажи на стенах. Их с Дэвидом сразу провели в величественный, но пустой зал, а из него в куда более скромную по размерам гостиную. В ней было тесно от обилия кресел, диванов и столиков, зато горел камин. Он был таким высоким и богато украшенным резьбой и позолотой, что если бы не ореол копоти вокруг и горящий огонь, Айрис могла бы подумать, что это нарядный портал, обрамляющий проход в соседнюю комнату. «Леди шелтерб сейчас спустится. Она ждала вашего приезда», произнесла горничное в синем платье и поинтересовалась, не хотят ли они чаю. Айрис сказала, что чай был бы весьма кстати и поспешила занять кресло, поближе к огню. Каким бы прекрасным символом британского уюта ни были камины, Арис считала их уютными только на вид. Если в комнате было по-настоящему холодно, то камин спасал только тех, кто сидел совсем близко, но даже у них обычно горели ноги и мерзла спина. Однако сейчас идущее от камина тепло было очень приятным. Арис начала осматриваться, Стены в гостиной были столь же плотно увешаны картинами, как пол заставлен мебелью. Можно было подумать, что кому-то доставляло мучение мысль, что где-то останется незаполненное ничем пространство. Единственное окно выходило на вымощенный белым камнем внутренний двор с фонтаном в виде чаши в центре. Вода из фонтана не бежала. Арис заметила, как из арки ворот в дальнем конце двора Вышел светловолосый мужчина в длинной бесформенной куртке, похожей на брезентовую, в синих джинсах и резиновых сапогах. Он по диагонали пересек двор и скрылся в одной из дверей. Чтобы пройти в нее, мужчине пришлось нагнуться. С такого расстояния сложно было понять, мужчина был очень высоким или дверь очень низкой. Ари с Дэвидом немного поговорили о том, каким красивым и старинным был дом, но потом их разговор прервался резким скрипом, донесшимся откуда-то из-за стены и как будто бы с потолка. — Это лестница, — пояснил Дэвид, — ступени ужасно скрипят. Через дюжину душераздирающих скрипов наступила короткая тишина, а потом дверь в углу комнаты открылась, и вошла сама Гвендолин Шалтер вся с ног до головы в черном, как и подобала леди, недавно потерявшей супруга. Только на отвороте воротника жакета поблескивала маленькая золотая брошь в виде ракушки. С того момента, как Айрис видела ее в Эберли, графиня изменилась и как будто бы даже выглядела лучше. Увалившиеся щеки немного округлились и разгладились, круги под глазами почти пропали, или просто скрылись под более плотным слоем пудры. Не изменилось только властное и недовольное выражение лица. Аккуратно подкрашенные губы сжимались так, словно леди Гвендолин Шелтерп намеревалась выплюнуть смертельное оскорбление. При виде Дэвида эти губы расплылись в довольно приятной, даже милой улыбке. «Как я рада тебя видеть, Дэвид! Боже, как рада!» Гвендолин Шелтерп устремилась к внучатому племяннику. Последние недели были очень тяжелыми, очень, просто невыносимыми. Она развернулась к Айрис. «Добро пожаловать, мисс Бирн. Замечательно, что вы смогли приехать. И как хорошо, что я вспомнила о нашем знакомстве. Хотя бы на память, я пока не жалуюсь». Гвендолин Шелтерп протянула ей руку. Арис сначала испугалась, что леди Шалтерп рассчитывает на то, что Арис ее поцелует, а она никому руки целовать не собиралась. Но оказалось, ее ждало всего лишь рукопожатие. Маленькая, морщинистая ручка леди Шалтерп с темно-красными ногтями оказалась на удивление теплой, крепкой и сильной. Когда они с Арис обменялись положенными приветствиями, леди Шалтерп сказала, Надеюсь, вы можете нам помочь, мисс Бирн. Это просто катастрофа. Осталось меньше недели, хотя я думаю, а вы справитесь гораздо быстрее. Но кто мог подумать, что из-за какой-то глупой книжонки может быть столько проблем?